Бу, Платон. Если мы не можем считать своим даже Платона, человека, который благородством своих помыслов заслужил милость Божию, проведить свет христианского учения сквозь духовный сумрак своего времени, то, по-моему, нам тем более не подобает учиться у настоящего язычника. Да чего же нечестиво предполагать, что Господь не поможет нам, если мы не окажем Ему содействия. Часто дивлюсь я, может ли среди стольких людей, вмешивающихся в подобные дела, найти из глупец, способный искренне поверить, что он идет к переустройству через всеобщее расстройство, что он обеспечивает душе свои спасения средствами, которые бесспорно навлекают на нас людей. Вечное проклятие, что, разрушая государственное управление, свергая о власти придержащие, уничтожая законы, которые сам Бог повелел ему защищать, а рассекая на части тела Матери Родины и бросая их на съедение белым врагам, наполняя отцеубийственной ненавистью сердца своих братьев, призывая на помощь. чертей и фурий он впоспешествует всесвятейшей любви и правди слову Божие чистолюбие, стяжательство, жестокость, мстительность сами по себе ещё недостаточны яростны раздуем же пламень как можно жарче присвоив им славные имена праведности и благочестия худшее обличие принимают вещи тогда Когда зло объявляется законным и согласие властей мущих облекается в мантию добродетели. Нет ничего более лживого, чем порочное суеверие, оправдывающее преступления в улей богов. По Платону, неправда достигает предела, когда несправедливое почитается справедливым. Народу пришлось тогда немало выстрадать, и не только от настоящих бедствий. Посюду разряют поля, но и от грядущих. Страдали живые, страдали и те, кто ещё не родился. У народа, и в частности у меня, отнимали всё вплоть до надежды. Ибо он лишался того, чем собирался жить, долгие годы. Чего они могут унести или увезти с собой, то беспощадно уничтожают, и преступная толпа сжигает ни в чем не повинные хижины. Стены не дают никакой защиты, и поля из-за опустошения остаются невозделанными. Кроме этого потрясения претерпел я и другие христики. На меня посыпались неприятности, которые при всяких общественных неустройствах выпадают на долю людей умеренных. Притесняли меня со всех сторон. Гебелин считал меня гвельфом, гвельф гебелином. Один из любимых моих поэтов хорошо об этом говорит. Да, сейчас не припомню, где именно. О дому и связи с соседями придавали мне один облик, жизнь моя и поступки другой. Никто не мог предъявить мне определённых обвинений, не за что было уцепиться. Я всегда соблюдаю законы и сумел бы постоять за себя, пожелай кто-нибудь преследовать меня по суду. Всё это были безмолвные подозрения, наветы из-под тишка. А в смутное время им всегда хватает правдоподобия, как хватает в такое время людей завистливых и тупых. Обычно я содействую оскорбительным предубеждениям на мой счет, которыми донимает меня злой урок. Ибо всегда избегаю оправдываться, извиняться и объясняться, считая, что защищать свою совесть значит вступать относительно внимания. её в недостойную сделку очевидность умаляется доказательствами и словно каждый видит мою душу насквозь не хуже меня самого